Прекрасно. Идем дальше. После слишком раннего замужества я совсем не торопилась взрослеть и проникаться чувством ответственности. Ты понимаешь? Вот почему я при каждом удобном случае сбагриваю Линду предкам. Вот почему и кшаюсь с парнями вроде Арти. Его сброда в их среде царит полная безответственность. Понятно, что я имею в виду. Я хоть и не женился в 17 лет, Но у нас есть нечто общее. Моя работа в баре, наверное, тоже своего рода способ избежать ответственности. Хорошо, значит, с этим тебе все ясно. Перехожу к последнему пункту. Надеюсь, что не вгоню тебя в краску. В двенадцать лет – половая зрелость, в семнадцать – замужество, в восемнадцать – материнство. Я уже давно не девочка, Чарли, и у меня есть свои желания и потребности». как у всякого человека, и я с ними уживаюсь, а с ответственностью уживаться не хочу. Вот и дошла до того, что превратилась в послепопоечную подружку Арти Декстера. Каков портрет, а? Тебе вовсе не обязательно было... М -м -м. Замолчи, Чарли, я просто хочу, чтобы ты знал, кто мне Арти и кто я ему. Я представляю себе, что он за человек, и связалась с ним только из-за его слабостей. э ну...» — начал я. «А как насчет его осознания ответственности перед обществом? Тот фильм по телеку, после которого он прекратил сбывать пилюли, да и вообще...» «Знаю!» — ответила хло «Есть и другие признаки перемен. Например, то, как он сейчас старается подражать тебе. Может, он взрослеет, и скоро я стану еще чьей-нибудь после послепопоечной подружкой. Не могла бы ты...» «Не говори глупостей, Чарли! Гляди-ка, вон твой легавый дружок!» Я поднял глаза и действительно увидел своего легавого дружка. Он входил в участок. «Ладно, вернемся к делу», — сказала хло «Могу я внести предложение?» «Конечно. Сейчас поговорим с ним, и на сегодня хватит. Уже поздно, и мистер Гросс, вероятно, разослал повсюду ищеек». Разумнее было бы отсидеться где-нибудь до утра, верно? Ну и где мне отсидеться? Да там же, где и вчера, у Арки. Ключ у меня есть. Думаю, до утра мы там будем в безопасности. Мы? Не валяй дурака, Чарли. Я остаюсь с тобой. Это я была за рулем, когда мы удирали. Я готова сделать все, что тебе нужно. Я уже однажды тебе пригодилась, помнишь? Помню, сказал я. И подумал. что спорить с ней нет смысла. Она права, мне стоило переждать до утра, и не где-нибудь, а в квартире у Арти. Если Арти уже там или придет под утро, мы сможем посовещаться и распределить роли. А если Арти не покажется... Утром я смогу сказать Хло, что мне лучше действовать в одиночку. Через несколько минут патрульный Цикатта вышел из участка, и принялся вышагивать туда-сюда, разыскивая нас. Машина стояла слева от него и чуть поодаль, и ее было отлично видно, поскольку позади нас, на углу, торчал уличный фонарь. Я опустил стекло со своей стороны и замахал руками, но цикад по-прежнему расхаживал взад-вперед и не замечал нас. Что ни говори, патрульный цикад-то не был безупречным полицейским. Он совершенно не умел вертеть свою дубинку, не любил совать нос в чужие дела и не умел отыскать покар 1938 года выпуска, стоящий под уличным фонарем прямо перед ним. В конце концов, мне пришлось крикнуть «Эй!» Он поднял глаза, зазирался и увидел нас. Правду сказать, он указал в нашу сторону пальцем, Цикатта улыбнулся, радуясь тому, что мы обнаружены, и перешел через улицу. «Нашли что-нибудь?» — спросил я тоном заговорщика. «Нашел ли? Еще бы!» Он облокотился к крышу Покарда надо мной и наклонился так, что его голова показалась в оконном проеме. Цикатта улыбнулся Хло и сказал «Привет, вы там!» Она улыбнулась в ответ. по-моему, несколько более приветливо, чем нужно, и произнесла «Здравствуйте еще раз». «Привет», — выпалил я, — «что вы узнали?» «Может, это и не тот Патрик Махоуни. Вероятно, в полицейском управлении столько Патриков Махоуни, что замучаешься на них дубинкой показывать». «Я не хочу ни на кого показывать дубинкой», — ответил я. «Расскажите мне о том Патрике Махоуни, про которого узнали». «Ну что ж...» «Это и впрямь большая шишка. Помощник старшего инспектора. Это уже почти заместитель старшего инспектора». «Вау!» — притворно удивился я. «А что делает помощник главного инспектора?» «Он в отделе организованной преступности. Второй человек после заместителя старшего инспектора Финка». «А что такое отдел организованной преступности?» «Новое подразделение, образованное после того...» как телевидение начало орать про коза Ностру. Специальная бригада, следящая за организованной преступностью в Нью-Йорке. Интересно, ловит ли они хоть кого-нибудь, — сказал я. Не знаю, тот ли это маховни, который тебе нужен, — ответил патрульный Цикатто. Очень удивлюсь, если нет. Где он сидит? На центральной улице? Нет, в районном управлении, в Куинсе. Куинс, — повторил я. «Вероятно, он есть в телефонном справочнике, где-то в Куинсе». «Отдел организованной преступности находится в Куинсе. Они же чиновники, Чарли. Тебе ли не знать?» «Конечно, спасибо большое. Я очень признателен. Всегда к твоим услугам. Если могу чем-нибудь помочь, буду рад. Не хочу совать нос, но ты знай, я все для тебя сделаю». «Я знаю», — искренне ответил я. Патрульный цикат и впрямь был первоклассный парень, и как только его угораздило оказаться в полиции. «Спасибо еще раз», — сказал я. Он пригнул голову, дабы получить возможность опять улыбнуться Хло. «Ну, до свидания!» «Пока», — ответила она, вновь улыбнувшись ему. Я с важным видом запустил мотор. «Не хочу отрывать вас!» От обхода маршрута, — сказал я. — Это почтальоны обходят маршруты, — ответил он. Но отступил от машины, и разговор закончился. — А он милый, — сказала Хло, когда мы тронулись. Все улицы в Гринвич-Виллидж имеют проезжую часть с односторонним движением и вечно ведут не туда, куда нужно. Я долго колесил на Паккарде по всему району. будто сухопутный летучий голландец, и, наконец, выехал в самый конец Пэри-стрит. «Мы почти на месте», — сообщил я. «Пора бы! Если ты знала короткую дорогу, тебе достаточно было просто открыть рот. Ты же за рулем!» — сказала хло «По какой-то неизвестной причине мы начали грызться и едва выехали из Канарси. Я как раз собирался сказать спасибо, а то я не знал, как вдруг...» Увидел черную машину, знаменитую черную машину, стоявшую у пожарного гидранта прямо напротив дома Арти. Я едва не проглядел ее, поскольку внутри сидел только один, Траск или Слейд, а я уже привык считать их неразлучными, как сестер Даблинд. Хотя у них не было никаких причин не расставаться время от времени. Один мог уснуть, а второй отправиться за новыми указаниями. Или куда-то еще. Сейчас второй, по-моему, был у помощника старшего инспектора Махоуни. Хло, пребывая в безмятежном состоянии, сказала, «Невероятно! Тут есть место для стоянки!» Место было, но я проехал мимо. Следующий перекресток выводил на западную четвертую улицу, в четырех кварталах к северу от того места — где Западная Четвертая пересекает Западную Десятую, и в одном квартале южнее перекрестка Западной Четвертой с Западной Одиннадцатой, если у вас есть карта полицейского управления. На Западной Четвертой одностороннее движение, и ведет она то ли на юг, то ли на запад. Я свернул на нее. «Эй!» — сказал Ахло. «Там же было, где приткнуться!» «Траск или Слейд?» — ответил я. «Что?» «Эти убийцы!» «Один из них уже приткнулся напротив дома Арти!» Она изогнулась на сиденье и посмотрела в заднее стекло, хотя мы уже свернули за угол и успели проехать квартал, поэтому ей вряд ли удалось бы достаточно отчетливо разглядеть улицу перед домом Арти. Хло искоса посмотрела на меня и спросила, «Ты уверен?» «Уверен?» я уже успел как следует познакомиться с этими ребятами перед домом марти как они могли оказаться перед домом марти они вездесущи они что а то что ты рассказала дяде элу как я приходил сюда ой воскликнуло хло но мгновение спустя обиженно добавила о чем это ты говоришь откуда мне было знать ты не заметила у арти был свет не заметила Я искала, куда приткнуть машину. Я выехал на седьмую авеню и подкатил к красному светофору. Остановка вполне меня устраивала, поскольку я все равно понятия не имел, куда ехать. В его доме есть черный ход с параллельной улицы. Почем мне знать? Я не знаю, почем тебе знать. Разве нет никакого другого местечка? спросила хло Я покачал головой. Вчера ночью. Я подумал о Барте и ни о ком другом. Как насчет твоей квартиры? Извини, я делю комнату с двумя подружками и обе с приветом. Не приведу же я туда мужчину среди ночи. Тогда я знаю, что делать. Загорелся зеленый свет. На седьмой авеню одностороннее движение к югу. Я свернул на юг, проехал футов пять и снова остановился перед красным светофором. «А что, если по крышам?» — спросил Ахло. «Чего?» «Войдем вон в тот угловой дом, поднимемся на крышу и доберемся до дома арки а потом спустимся и попадем в квартиру». Опять загорелся зеленый, и я снова свернул направо. На сей раз на Гроув-стрит, которая вела к Хадсон-стрит, где виднелся красный глазок светофора. «Так можно всю ночь проколесить», — сказала хло Помолчи, я пытаюсь сообразить. Ну, тогда наша песенка спета. Ха-ха, — сказал я, — очень смешно. Светофор, как это привыкли делать все светофоры, показал зеленый глазок, и я в который уже раз свернул направо. На Хадсон-стрит одностороннее движение к северу. Я проехал квартал до Кристофер-стрит и остановился на красный. — Нелепость, — сказала Хло, — можно же как-то пробраться туда. Например? Мы замолчали, глядя на красный глазок светофора. Наконец он догадался, что надо сделать. Я поехал на север, по Хатсен-стрит, мимо западной десятой улицы. — Стоп! Западная десятая улица. Чарльз-стрит. Перри-стрит. Стоп! Квартира Арти справа, в полутора кварталах от нас. Между пэри и Западной одиннадцатой нашлось место для стоянки. Оно было слишком мало, и я втискивал туда по карт, как комок ваты в коробочку из-под обручального кольца. Оказавшись, наконец, не очень далеко от тротуара, я заглушил и потушил все, что мог, и сказал, «Ладно, отсюда до дома два квартала». Давай подумаем, как туда войти. Некоторое время мы молчали. Я сидел, сложив руки, и угрюмо смотрел на капот, зловеще поблескивавший в свете фонарей. В голову ничего не приходило. Мне даже не хотелось думать о том, чтобы такое придумать. Я был погружен в воспоминания о спокойных деньках, когда стоял себе в баре и смотрел по телеку, как Бэйби рой — швыряет Филдза жестянку с кальмарами. — А может, — сказал хло Вырванный из мира Бэйби Лороя, который как раз раскладывал на полку черную патоку, я повернул голову и спросил, э, что, а может? — А может, получится. — Что получится? — осведомился я. — Никто из них не успел толком меня рассмотреть. Только тебя они знают в лицо. ну и Мистер Гросс, думает, что я Алтея, отраск со Слэйдом знают, как она выглядит. Стало быть, я в полной безопасности. «Мрад за тебя», — сказал я. Хло уже не была так раздражена, поубавилась и извительности, но мне никак не удавалось подстроиться под нее. «Нет, ты послушай», — сказала она, впервые за час с лишним, не обратив внимания на мой сарказм. «Я войду первой, буду плестись, как пьяная». А когда доберу до его машины, устрою спектакль, затяну песню или рухну прямо на машину, подниму переполох, отвлеку внимание, а ты тем временем юркнешь в дом. Потом уж и я приду. А что если он заподозрит? Почему он должен заподозрить? Пьяная девица в Гринвич-Виллидж в час ночи. Что может быть естественнее? Не нравится мне это. Ты просто считаешь, что обязан спорить, поскольку я женщина. «Да и Эрол Флин не одобрил бы такой план!» «Тогда ступай и приведи его в жизнь», — сказал я, разозлённый до такой степени, что мне уже почти хотелось, чтобы она попала в передрягу Страском или Слейдом. «Приятных развлечений!» «Не сердись, мы оба устали, но держи себя в руках!» «Прекрасно!» — заявил я. «Я держу себя в руках!» «Ну и хорошо!» «Так, вот ключ!» он открывает и подъезд и квартиру вчера ночью дверь подъезда была не заперта о похоже это ее не очень интересовало хло открыла дверцу оставь куртку в машине я надену ее когда вернусь сюда чтобы он не понял что я та же девица ты впрямь хочешь все это проделать спросил я да я устала и это совершенно безопасно а кроме того Мы не можем больше ничего придумать. Я пожал плечами и вылез из машины.